Глава 3 Конкарна охвачен ужасом. Ле Памере охотно подтвердил, ибо всегда слушал самого себя с большим удовольствием. Да-да, она была здесь совсем недавно и умоляла меня возглавить розыски. Сервьер наш старый товарищ. Кстати, настоящего фамилия Гайяр. Мегре перевел взгляд с желтого пса на распахнувшуюся дверь. Вихрем ворвался газетчик, и Мегре издали прочел жирную шапку. Конкарно охвачен ужасом. Чуть пониже следовали подзаголовки. «Каждый день новая трагедия. Исчезновение нашего сотрудника Жана Сервьера. Его машина залита кровью. За кем теперь очередь?» Мегре поймал мальчишку за рукав. «Как дела? Много продал?» 10еро против обычного всю дорогу бежал от самого вокзала и мальчишка помчался по набережной истошного пя фарде-брест покупайте фарде-брест сенсационное сообщение комиссар еще не начал читать газету когда подошла эмма вас спросит телефон в трубке раздался взбешенный голос мэра алло комиссар «Это вы дали разрешение на нелепую статью Фарды Брест, даже не поставив меня в известность?» «Как мэр я первым должен знать о том, что происходит в моем городе. Слышите? Я настаиваю, я здесь хозяин. Что за нелепая история с автомашиной? И еще какие-то следы огромных ног. За полчаса мне звонили человек 20 Люди в панике, они хотят знать правду. И я требую, комиссар...» Мегре спокойно повесил трубку вернулся в кафе. Уселся и начал читать статью. Мишу и Липомере вместе просматривали газету, разложенную на мраморном столике. Наш уважаемый сотрудник Жан Сервьер осветил на страницах нашей газеты события, недавно произошедшие в городе Конкарне. События начались в пятницу. Почтенный городской коммерсант Месье Массаген вышел вечером из кафе «Адмирал», остановился на пороге нежилого дома, чтобы закурить сигару, и получил пулю в живот. Выстрел был произведен через щель почтового ящика, висевшего на дверях этого дома. В субботу в канкарно прибыл комиссар Мегре, командированный из Парижа в Рен, для реорганизации оперативных бригад уголовной полиции. При убитии комиссара не помешало в тот же вечер свершиться второму злодеянию. Ночью нам сообщили по телефону, что в бутылке Перно, которую уважаемые граждане Конкарно, Господа Сервьер, Лепомере и доктор Мишу собирались распить совместно с лицами, ведущими следствие, была растворена смертельная доза стрихнина. В воскресенье утром автомобиль жана Сервьера был найден на берегу реки Сен-Жак. Месье Жан Сервьер исчез. Последний раз его видели в субботу вечером. Сидение машины залито кровью, ветровое стекло разбито в дребезги. Есть основания предполагать, что в машине происходила отчаянная борьба. Итак, за три дня три трагедии – Вполне понятно, что ужас охватил обитателей конкарна Каждый с тревогой вопрошает, кто из нас на очереди. Особенно встревожено население Канкарна таинственным появлением некого «желтого пса». Пес этот не имеет хозяина, никто его не знает, и он непременно присутствует при каждом новом несчастье. Неужели этот пес не может навести полицию на весьма очевидную догадку? Ведь рядом со следами собаки обычно видны следы человека, личность которого пока не установлена, но следы которого очень характерны, они гораздо больше среднего размера человеческой ступни. Безумец он или просто бродяга? Он ли виновник всех злодеяний и на кого он нападет сегодня вечером? Во всяком случае, сопротивление ему обеспечено. Жители Конкарна вооружились и будут стрелять злоумышленника при малейшем подозрении. Но пока даже сегодня, в воскресенье, город Конкарна кажется вымершим. Он очень напоминает города северных районов во время войны, когда объявлялась воздушная тревога. Мегре посмотрел в окно. Дождь перестал. Но улицы под низким свинцово-серым небом все еще были покрыты липкой грязью. Ветер яростно дул с моря. Горожане возвращались с воскресной мессы, и в руках почти у каждого был номер фарды Брест. Проходя мимо гостиницы «Адмирал», люди оглядывались и ускоряли шаг. Город был словно поражен каким-то мертвящим дыханием. Но разве оно не чувствуется воскресным утром во всех провинциальных городах? Снова раздается телефонный звонок, и слышно было, как Эмма подошла к аппарату. «Не знаю, месье, я не в курсе дела. Позвать телефон комиссара?» «Алло! Алло!» Разъединили. «Что там такое?» – проворчал комиссар. «Из какой-то парижской газеты спрашивает, есть ли новая жертва и просили приготовить комнату для их сотрудника. соедини меня с Фар-де-Брест». В ожидании Мегре стал шагать по залу, не поднимая глаз ни на доктора, поникшего на стуле, ни на Памере, внимательно рассматривавшего свои унизанные кольцами пальцы. «Алло!» Фарде Брест. Ответственного редактора просит комиссар Магре. Ответственный редактор, скажите, в котором часу вышла из печати ваша утка? Что? В половине девятого? А кто автор статьи о драме в Канкарне? Нет, нет, я говорю вполне официально. Ах вы не знаете. Вы получили материал в конверте без всякой подписи. Стало быть, вы печатаете без проверки любые анонимки. Поздравляю вас. Мегре повесил трубку и хотел выйти в дверь, ведущую на набережную. Дверь оказалась запертой. «Что это значит?» – спросил Мегре в упор, глядя на Эмму. Она отвела глаза. «Это доктор». Мегре посмотрел на доктора. Его лицо было еще более унылым и желтым, чем обычно. Мегре пожал плечами и прошел через подъезд гостиницы. Тавни магазинов были закрыты. Прифранченные по воскресному горожане торопились домой. За гаванью, где корабли натягивают якорные цепи, на самой окраине города Мегре увидел устье реки Сен-Жак. Здесь были разбросаны редкие жилые домики и возвышались кораблестроительные мастерские. Несколько недостроенных судов стояло на степелях. В тенистых заводях реки гнили старые барки. Недалеко от каменного моста, возведенного там, где воды реки устремляются в гавань, собралась куча зевак. Они окружили маленький автомобиль. Набережная была порядком загромождена, и чтобы добраться до автомобиля, Мегре пришлось сделать круг. По любопытным и настороженным взглядам Мегре понял, что его уже все знают. Стоя на пороге своих домишек, люди переговаривались в полголоса. Подойдя к брошенной на краю дороги машине, Мегре резко открыл дверцу. Из машины посыпались осколки стекла. На светлой материи бросались глаза бурые пятна засохшей крови. Вокруг комиссара образовалась тесная группа мужчин и мальчишек, смотревших на него во все глаза. Где живет месье Сервьер? Желающих проводить комиссара оказалось не менее десятка. В шагах в трехстах, немного в стороне, стоял окруженный садом приветливый домик. С видом игры остановилась у садовой решетки. А сам он вошел и позвонил. Дверь открыла молоденькая служанка с заплаканным лицом. Могу я видеть мадам сервьер. Но мадам сервьер уже распахнула дверь в столовой. Комиссар, неужели его убили? Я схожу с ума. Это была симпатичная дама лет сорока, с наружностью отличной хозяйки. Безупречная чистота комнат подтверждала это впечатление. Скажите, мадам, когда вы последний раз видели вашего мужа? Вчера он вернулся домой к обеду. Я заметила, что он озабочен и нервничает, но он ничего не захотел рассказывать. Он оставил машину на улице, он всегда так делал, если ему надо было уезжать вечером. Я знала, что они собираются играть в карты в кафе гостиницы как обычно. Я спросила его, когда он вернется, но он только пожал плечами. Я легла спать около десяти, но долго не могла заснуть. Я слышала, как часы пробили одиннадцать, потом половину двенадцатого. Он иногда не возвращается и позднее. Я заснула и проснулась среди ночи, потому что его все еще не было возле меня. Я подумала, что кто-то уговорил его ехать в Брест. Здесь не весело, господин комиссар, иногда они ездят развлечься. Больше заснуть я не смогла. Пять часов утра я была на ногах и не отходила от окна. Он не любил, когда я жду его, и особенно если я беспокоюсь. В девять утра я побежала к месье Лепомере. От него я возвращалась другой дорогой и увидела увидела людей, стоявших вокруг машины. Неужели его убили? За что? Не было человека добрее его, и врагов у него не было. Я в этом уверена. Группа любопытных продолжала дежурить возле решетки. «Говорят, обивка вся в крови. Я видела, как люди читают газеты, но никто из них ничего не сказал мне». «У вашего мужа было много денег при себе?» «Не думаю, не больше обычного. Три-четыре сотни франков». Мегре обещал держать ее в курсе расследования. Он даже сделал над собой усилия и произнес несколько неопределенных, но успокоительных фраз. Из кухни соблазнительно пахло жареной бараниной. Служанка в белом фартуке проводила Мегре до дверей. Не успел комиссар сделать и ста шагов, как к нему поспешно подошел какой-то прохожий. Извините, господин комиссар, позвольте представиться. Джорден. «Преподаватель. Вот уже несколько часов родители моих воспитанников осаждают меня, требуя ответа на вопрос, есть ли какая-либо доля правды в газетной статье. Люди хотят знать, имеют ли они право стрелять человека с большими ступнями, если он им попадется». Мегре мало походил на кроткого ангела. Он засунул руки в карман и проворчал. «Оставьте меня в покое». Мегре приближался к центру города. «Невероятно». Он никогда ничего подобного не видел. Пожалуй, это очень напоминало грозу, как ее любят показывать на экране. Перед вами уютная улица, освещенная солнцем. Внезапно появляется темное облако. Наплыв, солнце прячется. Резкий ветер метет улицу, зеленоватый воздух прорезают молнии. Хлопают ставни, вздымаются смерчи пыли, падают первые, редкие и крупные капли. И дождь, потоки дождя бегут по улицам, над которыми нависло трагически черное небо. Вот и город Конкарны менялся примерно с такой же быстротой. Статья фар брест явилась лишь отправной точкой. Устные комментарии давно превзошли все, что там было напечатано. К тому же было воскресенье. Никто не работал. И к малолитражке Жанна сервьера стала стекаться гуляющая публика. Возле машины пришлось поставить двух полицейских. Зеваки дежурили здесь часами, выслушивая пояснения и версии наиболее осведомленных граждан. Когда Мегре возвратился в гостиницу, его поймал чрезвычайно взволнованный хозяин, белоснежный колпак, которого съехал на затылок. Он схватил Мегре за рукав. «Послушайте, комиссар, нам нужно поговорить. Так продолжаться не может. Прежде всего, дайте мне завтрак». «Но...» — обозленный Мегре уселся за стол и крикнул. «Вот и укупила». «А где мой инспектор?» «Ушел. Кажется, его пригласил к себе господин мэр». Опять звонили из Парижа. Какая-то газета заказала две комнаты для репортера и фотографа. «Где доктор?» «Наверху. Он просил не пускать в себе никого». «А месье Лепомере?» «Только что ушел». Мегре внимательно осмотрел кафе. Желтого пса не было. «Какие-то молодые люди...» С цветами в ботоньерках и густо напомаженными волосами сидели за столиками. Перед ними стояли бутылки с лимонадом, но они его не пили, так как пришли сюда не за этим. Они пришли наблюдать, и собственное мужество им чрезвычайно нравилось. поди сюда, Эмма». Между комиссаром и официанткой возникла необъяснимая симпатия. Эмма подошла и присела к столу. «Ты уверена, что доктор не выходил ночью?» «Не знаю». Я не была у него в комнате. «Как ты думаешь, он мог отлучиться незаметно?» «Нет, не думаю. Он так перепуган. Утром он заставил меня запереть дверь, выходящую на набережную». «А что это за желтая собака? Почему она тебя знает?» «Не знаю. Я раньше никогда ее не видела. Этот пес появляется, исчезает. Не представляю, кто его кормит». «Давно он исчез?» Я не обратила внимания. Быстро вошел инспектор Леруа. «А вам известно, господин комиссар, что мэр в бешенстве? Как-никак он фигура. Он сообщил мне, что его кузен – хранитель государственной печати. Мэр разъярен. Он говорит, что мы толчем воду в ступе. Вообще теряем даром время и заражаем город излишней паникой. Он просит арестовать кого-нибудь, все равно кого, лишь бы успокоить население. Я обещал ему поговорить с вами. Он повторил дважды, что наша карьера на волоске». Мегре неторопливо прочищал свою трубку. «Что вы думаете предпринять?» «Ровно ничего». «Но все же...» «Вы еще так молоды, Леруа. Скажите лучше, вы сняли отпечатки пальцев, найденных на вилле доктора?» «Конечно, я все отослал в лабораторию. Стаканы, консервные банки, нож. Я даже сделал гипсовые муляжи следов человека и собаки. Это было нелегко. Здесь ни гипс никуда не годится». «Что мы теперь будем делать, шеф?» Не отвечая, Мегре вытащил из кармана записную книжку. Окончательно сбитый толку Леруа прочел. Эрнест Мишу, он же доктор, сын мелкого промышленника из департамента Сены и который однажды был избран депутатом, но вскоре обанкротился и умер. Мать интриганка. Пробовала совместно с сыном организовать спекуляцию земельными участками на южном побережье. Потерпела полную неудачу. Возобновила свои попытки в Канкарно. Используя имя покойного, создала акционерное общество, хотя наличного капитала не внесла. Сейчас стремится отнести расходы по благоустройству своих земельных угодий за счет города или департамента. Эрнест Мишу был женат, но развелся. Его бывшая жена сейчас замужем за нотариусом в Лиле. Типичный дегенерат, почти не кредитоспособен. Инспектор посмотрел на комиссара, точно хотел спросить «Ну и что?». Мегрэ дал ему прочесть дальше. Ив Лепомере, из старинной буржуазной семьи. Брат его Артюр, владелец крупнейшей в Конкарно фабрике консервной тары. Сам их никогда не работал, он был красавчиком и баловнем семьи. Уже давно растратил в Париже большую часть наследства. Когда у него осталось всего 20 тысяч годового дохода, он осел в Конкарно, где стал одним из самых уважаемых граждан, хотя сам чистит себе обувь. Прославился своими многочисленными похождениями с работницами. Несколько скандалов удалось замять. Знаменитый охотник, его приглашают во все окрестные замки. Все еще красив. Используя свои прежние связи, добился назначения вице-консулом Дании. Домогается ордена почетного легиона, делая долги, а затем выпрашивает деньги у брата. Жан Сервьер, псевдоним Жана Гояра. Родился в департаменте Морбиан. Много лет был журналистом в Париже и администратором маленьких театров. Получил небольшое наследство и поселился в Конкарне. Женат на билетерши своей старой любовницы. Принят в буржуазных домах. Кутить ездит на Ант или Брест. Кормится не столько журналистской работой, сколько своей маленькой рентой, но с гордостью именует себя литератором. Награжден Пальмовой ветвью Академии. Ничего не понимаю, пробовал металл-инспектор. Еще бы! «А ну дайте мне ваши записи!» «Ну откуда вы знаете, что я?» «Давайте, давайте!» Записная книжка у комиссара была дешевая, в клеенчатом переплете с бумагой в клетку, зато блокнот инспектора был роскошный, с перекидными листами на стальной спирали. Со снисходительным отеческим видом Мегре принялся читать. Пункт 1. Линия мастангена Пуля, настигшая виноторговца, без сомнения предназначалась другому лицу. Нельзя было предвидеть, что Мастанген остановится на пороге нежилого дома, где было назначено свидание человеку, против которого замышлялось убийство, и который не явился или явился с опозданием. Возможно, что основной целью убийцы было запугать население. Он превосходно знает конкарно. В скобках. Допущена ошибка. Не произведен анализ пепла, найденного в коридоре за дверью. Пункт 2. Линия отравленного перно. Зимой кафе гостиницы «Адмирал» пустует. Во всяком случае, днем. Человек, знающий это, вполне мог войти в кафе и всыпать в бутылки яд. Отравлены две бутылки, следовательно. Имелись в виду любители перной и кавальдоса. В скобках. Впрочем, доктор своевременно обнаружил в вине маленькие белые зернышки. Пункт 3. Линия желтого пса. Пес знает кафе-гостиница «Адмирал». У него есть хозяин, но кто? Псу не меньше пяти лет. Пункт 4. Сервьер. Необходимо срочно произвести экспертизу почерк, которым написана статья, присланная Фар Брест. Магре улыбнулся, вернул инспектору блокнот и протянул. Неплохо, мальчик. Совсем неплохо. Затем он сердито посмотрел на силуэт у любопытных, мелкавшая за зелеными стеклами, и сказал. Пошли завтракать. В обеденном зале не было никого, кроме их и Камила и жора, прибывшего утром. Немного погодя, Эмма сообщила им, что состояние доктора ухудшилось. Он просил подать ему наверх легкий завтрак. В первой половине дня кафе «Адмирал» со своими зелеными окошечками напоминало клетку в зоологическом саду, мимо которой дефилировали по воскресному принаряженные граждане. Они с любопытством заглядывали в окна, а затем направлялись ко второму аттракциону, к машине Жанна Сервьера, которую все еще охраняли жандармы. Из своей роскошной виллы в белых песках трижды звонил мэр. «Ну как, произвели вы, наконец, хоть один арест?» Мэгрэ отмалчивался. В кафе набилась молодежь от 18 до 25 лет. Шумные компании занимали столики, заказывали напитки, но ничего не пили. Стоило им посидеть пять минут, и смех постепенно замирал. Разговор становился вялым. Чувство неловкости, которое они испытывали, с каждой минутой усиливалось, и компания одна за другой расходилась. После обеда в 4 часа, когда зажгли лампы, разница стала особенно заметной. Обычно в это время посетителей бывает много. Однако в это воскресенье в кафе не было ни души, в нем царило гробовое молчание. Кажалось, жители сговорились не заходить в это злополучное место. Вскоре и улицы опустели. Если раздавались чьи-то торопливые шаги, то это были шаги горожан, спешивших укрыться за стенами своих домов. Как всегда, Эмма сидела, облокотившись на кассу. Хозяин напрасно сновал из кухни в кафе и обратно. Мегре наотрез отказался выслушать его жалобы. Около половины пятого спустился Эрнест Мишу, все еще в халате и туфлях. У него отросла борода, кремовый шарф был влажен от пота. «Вы здесь, комиссар?» Очевидно, это его успокоило. «А где же ваш инспектор?» Я послал его прогуляться по городу. «А желтый пес?» «Его никто не видел с утра». Пол в кафе был серый, и ослепительно-белый мрамор столиков приобретал голубоватый оттенок. В окно был виден освещенный циферблат городских часов, показывавших без десяти пять. Так и не выяснилось, кто написал эту статью. На столе лежала газета, заголовок, за кем очередь, сразу бросалась в глаза. Зазвенел телефон, Эмма сняла трубку. «Нет ничего, мне ничего неизвестно». «Кто звонил?» – спросил Мегре. Опять из какой-то парижской газеты. Журналисты выехали на автомобиле. Она не успела договорить, как телефон зазвонил снова. Теперь вас, комиссар. Доктор, бледный как смерть, не спускал глаз с комиссара. Алло, кто говорит? Леруа, я в старом городе, у самой реки. Один сапожник увидел из окна желтого пса и выстрелил в него. Пес убит? Нет, ранен. У него поврежден позвоночник, и пес с трудом ползает на передних лапах. «К нему никто не решается подойти. Я звоню из кафе. Отсюда я вижу собаку. Она лежит посреди мостовой и жутко воет. Что мне делать, шеф?» Инспектор старался говорить спокойно, но в голосе его сквозили тревога и неуверенность. Точно это раненое животное было каким-то сверхъестественным существом. «Изо всех окон смотрят люди. Что делать, комиссар? Может, лучше пристрелить пса?» Свинцово-бледный доктор стоял за спиной Мегре и робко спрашивал, что случилось, что он говорит, что там случилось. Но комиссар смотрел на Эмму. Она оперлась на кассу и взгляд ее блуждал где-то далеко.